Глава вторая. Помнится, Николай Николаевич сидел себе в кабинете, пил чай и переживал насчет того, что слишком тихо. Как пить дать, вот-вот начнется что-то особо пакостное. И хорошо бы не со стрельбой. Он за собой с возрастом все чаще замечал такое. Маячит перед мысленным взором какая-нибудь дрянь, для которой никаких оснований в осязаемом мире нет. И отгоняешь от себя этот морок, чтобы не выедал мозги. И уже почти отгонишь. И тут же случается примерно то, что маячило. Сорокин для себя решил, что это все жизненный опыт и логика. Живешь долго, нет ничего нового под солнцем. Поэтому все происходит по кругу и приходится с этим мириться. Вот как раз только-только пришла на ум мыслишка о том, что давненько никаких пакостей не приносили на серебристых крыльях из поселка Героев-летчиков. Все ли у них в порядке? И тут же, как по заказу, в дверь поскреблась сторожевая Сергеевна. «Николай Николаевич, там Луганские к вам желают». «Товарищ Луганский, герой Советского Союза, летчик-испытатель». Вообще-то в стране один, но в дачном поселке постоянно проживали его отец с матерью. Смирные, хорошие люди, совершенно не похожи на своего боевого, местами горластого сына. Целыми днями шубаршатся в своем хозяйстве, садики, огородики, листьями шуршат, даже в протовары заходят редко. Зачем им? Все привозят. Тихие-притихие, из категории славных людей, которые больше всего боятся кого-то побеспокоить. Так что в воздухе сгущалась тревожная странность. Раз уж луганские лично пришли в отделение милиции, да еще не пожелали поведать о своем деле настырной Катерине и вообще никому из нижних чинов, стало быть, что-то случилось. «Проси», — разрешил капитан и убрал стакан с недопитым чаем. Вошли Луганские, Мария Ильинишна и Даниил Тимофеевич. Поздоровались и принялись мяться, подбирать слова, ходить вокруг да около. И это продолжалось довольно долго. Пока Сорокин, не улучив момент, все-таки призвал: Товарищи, нижайше прошу вас, ближе к делу. Нас, товарищ капитан, вроде бы ограбили, решилась наконец Мария Ильинишна. «Когда же?» «Да вот как раз с этим связан наш визит», пояснила старая дама и принялась объяснять. Из повествования следовало, что они сами не уверены в происшедшем. В доме все окна, двери целые, никаких следов взлома. Ключи не теряли, посторонние в доме не появлялись, только знакомые лица, почтальонша, молочница. И все-таки не могут найти самую ценную вещь ну, как бы сказать, семейную реликвию. Сорокин понял, что предчувствия его не обманули, и, поднявшись, пригласил. «Пройдемте на место, так будет куда проще и быстрее». Старички сразу переполошились, принялись бормотать на перебой, но в одном русле. «Дескать, зачем? Да там и смотреть-то нечего. Ничего особо ценного не пропало». Николай Николаевич слушал и недоумевал. Наконец спросил, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало ни признака нетерпения или раздражения. «Если вы все-таки пришли к нам, значит, вас беспокоит происшедшее. Это так?» Старики смутились, но все-таки признали, что да. В целом они ощущают некоторый беспорядок. «Хорошо», — кивнул Сорокин. «Я услышал от вас возмутительную историю. Из дома заслуженных людей таинственным образом пропали ценные для них вещи. Правильно я понимаю? В общем-то, вы правы, Николай Николаевич», — начала Мария Ильинична, но снова смешалась и замолчала. Капитан подождал продолжения, но, не дождавшись, весьма прозрачно намекнул. «Как показывает мой профессиональный опыт, поиски невозможны, если объект поисков неизвестен». Даниил Тимофеевич хлопнул по коленке, решительно встал и обратился к супруге. «Маша, товарищ капитан совершенно правильно говорит. Чего пришли тогда, если не хотим сообщить зачем? Пойдемте, Николай Николаевич, мы вам покажем». Дорогой Сорокин решил ни о чем не говорить, чтобы окончательно стариков не смутить. Более того, старался не гадать, что там вообще могло случиться поскольку это занятие ведет к предубежденности, но все-таки вышеупомянутый подлый жизненный опыт зудил если гнуться, мнуться и не говорят что пропало, значит как пить дать пропало что-то ценное и запрещенное а таким на даче товарища генерала может быть лишь что правильно оружие тотчас противно засосала под ложечкой. Потому что есть еще одна жизненная аксиома, с которой не поспоришь. Любое оружие обязательно выстрелит. Любое, даже не то, что висит на стене в первом акте, но и то, которое якобы давным-давно сдано по акту. А документ о сдаче личного оружия Николай Николаевич сам читал. Так, все. Сорокин оборвал поток панических мыслей. А тут и подвернулся отличный повод перевести разговор и дух заодно. У калитки поместья Луганских переминался с ноги на ногу никто иной, как Санька Приходька, И держал он в руках мешок с криминальным птичьим пометом. О том, что штаба Приходька барыжит продуктами жизнедеятельности любимых птичек, знали все. Но как-то помалкивали, относились с пониманием. Санька необычный спекулянт-перекупщик, своим торгует, то есть со своего хозяйства. Он голубевод, имеет удостоверение и отмечен многими грамотами официального клуба. Птички тоже должны чем-то питаться, а на носу зима. Значит, нужны калории в большем объеме. Бобовые. А где их взять? А вот с дачников, которые перед холодами как раз подкармливают свои грядки и цветники питательной средой. В общем, моя челсанька. Увидев, что хозяева идут не одни, он заметался и попытался спрятать мешок. Но чтобы скрыть его такой тугой, на совесть набитый, надо было ему хорошо попитаться еще пяток лет. — Вольно, — сказал Николай Николаевич. — Не нервничай, с тобой после. — Я ничего, — ответил Приходько, а Мария Ильинишна принялась рассказывать, какой Саша хороший, Делится со стариками ценным удобрением и ни копейки не желает брать, нарочито не договаривая лишний, Поскольку ни Санька, ни Луганский не решались при нем провернуть свою операцию, Сорокин предложил. «Обождешь во дворе или…» Он замешкался, понимая, что не очень-то прилично приглашать в чужой дом. Но Даниил Тимофеевич позвал сам. «Заходи, мы недолго». «А может и все не так плохо». Мелькнуло мы слишком. Получается не бояться при постороннем, при санке, то есть сказать, что пропало. Вошли в дом, он уже давно потерял безликость казенной дачи и превратился в настоящее дворянское, генеральское, то есть гнездо. Внутри все отделано светлым деревом, исключительно чисто, ни полинки нет, и даже дрова, сложенные у ослепительно-белой печи, лежат как по линеечке не позволяя себе ни единой брошенной щепочки. Санька попытался замешкаться в прихожей, но Мария Ильинична пригласила. «Сашенька, проходи, садись». «Никого постороннего не бывает у них, как же?» отметил капитан. «Ясно, что приходька не посторонний, но, может, у них кто чужой не считается посторонним? Виделись пару раз и уже свой». «Где у нас не в порядке?» — спросил он. — А вот. Луганский старший указал на массивный шкаф секретер. Повернул ключ, открыл один из ящиков. — Посмотрите. — И что я тут должен увидеть? — думал Николай Николаевич. — Что бы там ни хранилось, значит, пропало не вчера. А раз не вчера, они наверняка это что-то искали. Пальцами навозили, поэтому искать что-то бесполезно. Из вежливости, делая вид, что тщательно осматривает мебель, Сорокин улучил момент, когда Мария Ильинишна принялась почвать Саньку какими-то сахарными яствами. И в полголоса спросил у старика: Так что пропало? Шкатулка. Что за шкатулка? Что в ней было? В том-то и дело, что не знаю. Сын привез сказал: Пусть у вас постоит. Что же, не открывали? Она на ключ заперта. Ключа не было, да и незачем мне. Когда обнаружили пропажу? Вчера. Когда последний раз видели? Не вспомню, как поставил, так и стояло. Описать сможете? Красивая, вроде из металла, но отделана как будто бархат. Повсюду закорючки китайские, японские, и на крышке дракон, и какая-то птица, вроде петуха. А размер? Луганский показал что-то размером с большую книгу. «Металлический ящик, который запирается на ключ. Это шкатулка для пистолета. Хитрит, что ли?» Но старший Луганский не кривил душой, поскольку сам быстро проговорил. «Очень опасаюсь, не с оружием ли?» «Сын не говорил, что там внутри?» «В том-то и дело, что нет». Тут приблизилась чуткая Мария Ильинишна, сообразив, что что-то проходит мимо ее внимания, и тотчас заговорила. «Вот видите, Николай Николаевич, ничего не повреждено, не взломано. А давайте проверим еще раз», — добродушно предложил капитан. «Окошки проверим, двери». Для успокоения совести хозяев он их осмотрел. Все было в целости, ничего не тронуто, не повреждено. И вы говорите, что никого постороннего в доме не было, и ключей не теряли. Сорокин задал еще несколько вопросов, и старики отвечали чистосердечно. Было заметно, что ничего не скрывают. Создавалось впечатление, что их метание и недоговорки вызваны не тем, что они хотят что-то скрыть, а тем, что они не знают, что именно пропало в этой самой шкатулке. И, конечно, беспокоится, что отвечать Серёженьке, когда тот нагрянет. А ведь он всегда появляется неожиданно. Никто не знает, где в настоящее время герой-лётчик, даже его родители. Сорокин спросил, не пропало ли что ещё. Луганский старший пожал плечами, а Мария Ильинична снова принялась мяться, смущаться и лишь после того, как получила заверение, что, мол, важна каждая деталь, призналась. Сереженькин Мишутка пропал и покраснела. Сорокин сначала не понял, потом понял и подавил улыбку. Ну, иной раз не просто принять, что эта глыба в генеральском мундире когда-то носила рубашечку и играла с мишуткой. К тому же грех смеяться: это не просто Мишутка, а Сереженькин. Для мамы это целая вселенная и куда важнее, чем все шкатулки вместе взятые. Николай Николаевич спросил, сможет ли она его описать. Мария Ильинична попросила подождать и приволокла откуда-то фото кабинетного формата. На нем сидела она сама, конечно, куда моложе. Стоял собственной персоной Даниил Тимофеевич, а Сергей Данилович, лет трех от роду в рубашечке как раз восседал у мамы на коленках, одной рукой обнимая за шею ее, другой того самого Мишутку. «Батюшки мои!» — подумал капитан, ощущая некоторую отепель в сердце. «Сразу видно будущий герой!» А между прочим, медведь хоть куда, даже мордой похож на настоящего, и куда красивее, чем те артельные, которые завозят иногда в культ товары. Мишутку жалко и Марию Ильинишну жалко. Но еще больше капитану было жаль себя и своих архаровцев, потому что пропажа игрушки ни на что другое не указывает, как на то, что это бесспорно дефективных рук дела. Сорокин, простившись с хозяевами, отправился на выход, но не ушел, а встал чуть поодаль за купой мокрого явника. Нет, Сашку он не подозревал. Просто его голубятня – это самая высокая точка в округе. И Приходько – паренек весьма наблюдательный. Только делает вид, что его, кроме драгоценных птичек, ничего не волнует. «А вот и посмотрим», – решил Николай Николаевич, настроившись на ожидание. Оно не особо затянулось. Санька, аккуратно уничтожив все предложенное доброй Марии Ильинишной и наверняка приняв от нее на корм птичкам, выбрался из калитки. Накрапывал уже довольно прохладный дождик, поэтому Санька, засунув руки в карманы и подняв ворот курточки, перешитой из старой шинельки, с головы ушел в нее и в свои какие-то мысли. Да еще так глубоко, что, когда Николай Николаевич его окликнул, он весь встрепенулся и завертел головой, как мокрый воробей. «Это я!» – то ли успокоил, то ли пригрозил капитан. «Я ничего!» Снова открестился Санька. «А я знаю. Ты мне лучше про другое скажи. Не видел ли ты со своей колокольни кого-нибудь чужого, кто заходил к старикам?» Понятливый приходька тотчас уточнил. «Чужой — это кто? Незнакомый?» «Чужой — это чужой. Незнакомый. Ты письмоносицу знаешь?» «Конечно». «Молочницу?» «Само собой». «Ну вот они не интересуют. Кто-то, кроме них, приходил еще?» Санька, не раздумывая, доложил. «Тетка в шляпке. Незнакомая. «Ну, я ее видел, но как зовут, не знаю». «Кто она, тоже не знаешь?» «Нет». «Ну, тогда хотя бы как выглядит, кроме шляпки?» Санька почесал в затылке и признался. «Да трудно так-то. Ну, нарядная такая». Одета, как с картинки. Пальто у нее такое красивое, с мохнатым воротником, а шляпка пельменем и сеткой на физя... вуалью. Ну да, и ходит, как павлин. Сорокин недобрым словом помянул стариков. А Луганский темнило, утверждал, что никого чужого в доме не принимал, и спросил, часто она тут бывала? Ну, раза три я ее точно видел. Вот Тимофеич уедет на станцию, она тут как тут, к бабе Маше. Вот оно что, протянул Николай Николаевич, вторя своим мыслям и мысленно же прося прощения у Луганского за подозрение. И пошутил. Видать, какая-нибудь приятельница, которую муж не терпит. Не, это это. Как ее? Медичка из приемника для дефективных. Вот так-так. «Спасибо, Санька, помог!» «Да ладно!» — буркнул парнишка. «А что случилось-то у стариков?» «В общем-то, ничего», — успокоил Сорокин. «То есть, ничего страшного?» «Это хорошо, но я все равно присматривать буду», — пообещал Санька. «Жалко их, добрые люди». «Ты верно рассудил. За такими еще внимательнее присматривать надо». Попрощались и разошлись. По окончании летучки, которую Сорокин устроил по возвращении, с тем, чтобы сообщить странное и потому пренеприятное известие, имело место диковинная пантомима. Остапчук сопел и постукивал толстыми пальцами по столешнице. Сергеевна упрямо смотрела в угол. Акимов тоже набычился. И Николай Николаевич призвал всех к порядку. «Может, хватит скрипеть мозгами в одиночку? Думать — дело полезное». Но я вас сюда собрал не только для этого. Покумехать надо, сообща. Вам слово, Иван Саныч». «Да что сказать-то? Мишутка, оно, конечно, свидетельство», — промямлила Стопчук. «Только вот сам по себе характер. Я вот к тещеньке ездил на другой конец и кое-что от знакомого участкового слышал». «И что именно?» «То, что только у него на районе было два таких эпизода». «Тоже шкатулки-мишки и пропадали?» — уточнила Сергеевна. «Не совсем. Несколько другие фактики. Похищено ценное, но пропажу обнаружили не сразу. Как следствие, хозяева не уверены, пропало ли. Может, просто продали на толкучки и забыли. Так что, если какие следы и были, то за давностью пальцев не отыщешь». «А что за люди жаловались?» — спросила Виденская. «Ну, люди, как все мы». «Я имею в виду, было у них что брать, они зажиточные, а то как же». «Хорошо», — кивнул Сорокин. «Теперь товарищ Введенская». «Я потом», — ответила Катерина, — «в порядке старшинства». «Товарищ Акимов». «Лебедева гомеопатии страдает», — брякнул Сергей. «Лебедева это которая?» — спросил капитан. Медичка из ДПР? Да, подтвердил Акимов. А если приходька говорит, что она приходит только тогда, когда старика нет, ну, женщины любят всякое такое. Попрошу не обобщать, предостерегла Катерина, правда с улыбкой? Лебедева тут ни при чем. Гомеопатия дело неподсудное. Сейчас многие и даже наверху ею интересуются, заметил капитан. Но в любом случае. Тут зазвонил телефон, и Сорокин поднял трубку. «Да». «А, Виктор Михайлович, здравия желаю». «Конечно, всегда рад». «Через час?» «Хорошо, ставлю чайник». Дав отбой, Николай Николаевич сказал, что все свободны, и напомнил. «В общем, держите ухо востро. Особое внимание на малолеток. Одним словом, все как всегда». Остапчук и Акимов вышли, но лейтенант Введенская мало того, что замешкалась, так и еще закрыла за ними дверь и вернулась к столу. «Тебе чего?» — спросил капитан. «Что-то забыла?» «Нет, не то что забыла, просто... Ну, хотела кое-чем поделиться, но так, чтобы не слышали. Можно?» «Тебе запретишь», — хмыкнул Сорокин. «Тогда вот что!» — начала Катерина достаточно бодро но тут же смешалась и молча выложила на стол несколько листков. «Это что?» — спросил капитан, просматривая бумаги. «Галина Ивановна Лебедева, Лебедев Василий Владимирович, профессор педиатрического института, это все к чему?» «Это справки о смерти. Я подключилась, ну, неважно. В общем, вот справки о смерти Лебедевых». Галина Ивановны и Василия Владимировича. Выписки из ЗАГСа. Справки из Преображенского кладбища. То есть памяти жертв 9 января. 21 ряд. Могила 10456. Ничего не понял. Можно по-человечески? Галина Ивановна Лебедева скончалась в 1942 году, тогда же, когда ее муж стал объяснять Катерина. Очень интересно признал Сорокин. «А ты не подключалась, не уточняла, сколько Лебедевых в Ленинграде?» Введенская, если и обиделась, то виду не показала, а спокойно продолжила. «Собственно, поэтому я и хотела доложить наедине. Бумаги я вам оставляю». «Добро. Иди трудись», — ответил капитан, снимая трубку.